Бейдзин стал постоянной столицей Поднебесной четыре года тому назад. Центр города с его гармоничным способом застройки вступал во внутреннее противоречие с хаотичностью переулка Вокрайны. Но именно противоречие делают все сущее Главный проспект завершался у северных ворот башнями колокола и барабана. Крепостные стены с ярким надвратным павильонами строго очерчивали столичные границы. Не так давно Байдзин втянул в себя южные предместия. Но сегодня казалось, что вся громадная столица собралась у запретного города, районного вокруг государева дворца, чтобы полюбоваться на невиданное зрелище. Хотя что то было рассматривать? Бамбуковый частокол, возведенный на скорую руку. Разве что украшавшие частокол человеческие головы привлекали внимание байдзинцев. «Я, одинокий, император хунцы проникший скорбями народа!» Сорванным голосом выкрикивал глашатый в сотый раз, стоя у желтого щита, где вывешивались государевы указы. Звиваки ахали и разглядывали мертвые головы на чистоколе. Головы были бритые, с полустершимися священными знаками на темени. Монашеские головы. Все. И под каждой головой... Крест-накрест были прибиты отрубленные руки, клейменные тигром и драконом. Все. Змееныш, стоявший в первых рядах, никак не мог оторвать взгляд от головы, украшавший самый высокий шест. Под жутким навершием была вывешена табличка. Джан Во, монах обители близ горы Сунь, бывший глава ведомства сношений с отдаленными провинциями и сопредельными государствами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 нещадя ни смердов, ни князей. Только что умер Василий, сын Дмитрия Донского, его чадо, Василий Васильевич, начал свару с дядьями, которая приведет к четвертьвековой драке и ослеплению выинственного князюшки, прозванного зато в народе темным. Норовил короноваться витовт великий князь литовский. По всей Азии взахлеб резали друг друга внуки и правнуки Тимур Ленга, железного хромца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 Краем глаза я успел заметить, что наше тело уже подошло к мумии Бадхидхармы, опустилось напротив на колени и поклонилось, стукнувшись лбом о пол. Под нашим лбом что-то слабо подалось, и мы встали. Перешли к однорукому Хуэйке и повторили поклон. Снова пол дрогнул от прикосновения мальчишеского лба. Потом поклоны шли выборочно. пятая муме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 Замаскированное снаружи отверстие, век ищи, да что там век, пустяки какие, лепилось меж замшелых волнов. Отсюда вдалеке просматривалась стена внешних укреплений монастыря и та самая ива, под которой мы наигрывали на свирели, мороча головы стражникам. Галерея из комнаты мумий выводила за пределы шаолиньской обители. Но наше тело отказалось лезть наружу. Мальчику было все равно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 так они разгневались и велели дурака Птицелова гнать из обители. Вот и гоним. Надеюсь, мы отошли от стража с достаточно безразличным выражением лица. Уж я-то знал, что это было за рожа с языком. Я сам пририсовал ее на полях своих записей. Один из слуг был благодарен мнеймому мальчику за то, что мы неделю просидели над постелью его больного сына, играя на свиреле.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 Последним не было особой необходимости. Сомневаюсь, что во всем мире сейчас нашелся бы человек, способный прочитать этот свиток. Но береженого, как говорится, Бог бережет. Незберег. Одно утешение. Представляю выражение лица патриарха, когда он пытался прочесть про шефовский вольва и про покойника Дисантуру, а также смотрел на языкатую рожу. «Я, конечно, не художник»,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 Маленький Архат. В ближайшем селении мы украли чьи-то обноски и переоделись. Системе было на это наплевать. Но бегого несовершеннолетнего монашка без бирки гуады взяли бы первые бестроруки, встретившиеся ему на пути. А в следующем селении нас заставили петь прямо на сельской площади. Сказал собродячим сказочникам, простите за каламбур, значит отрабатывай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 и монах решил покамест обратиться к Бодхидхарме, чтобы пожалиться по хану на злочастную судьбу и сказать, что если Дхарма не спасет его от хама, то видал он эту карму в черном поясе в гробу. Мы шли по Поднебесной, а слава легенды о кулаке бежала впереди нас. Я был ужасно горд, мальчик изощрялся в аккордах, мы купили новый цин, и при каждом очередном исполнении мы изо всех сил старались превзойти прошлое.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 Один раз нас даже пригласили к правителю уезда. Вкус у последнего был невзыскательный, и пришлось постить его патриотизму. Лупит палкой тощий старец, восемь тигров, девять пианист. Эй, застранец на странец, приезжай в наш монастырь. Выкинь свой дорожный ранец, подключайся в общий танец. Тресни серварваром в бомнапсуанец. Выйди в стойку и застынь. У кого духовный голод, входит в образ богомолова. Идуэтом илесова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 неизменно встречался с изуривом восторга любопытные люди эти ханьцы